Пятое. Рэйч Хорнелл не из простых приземленных литературных агентов, дающих советы, лишь когда их об этом попросят. Он говорит, что писатели творческие люди, но чтобы полностью раскрыть свой талант, им нужна изобретательность бизнесмена, умеющего видеть далеко вперед и хорошо знающего жизнь. Рэйч Хорнелл учился ремеслу агентов в городе, который всегда называют «Л.А» и дух этого города принес с собой в Торонто, где тот выглядит слегка неуместно. Будь Рейдж агентом Вирджинии Вулф, она никогда не написала бы в дневнике, что очень обрадуется, если ее книга разойдется тиражом в пять тысяч экземпляров. Рейдж не отстал бы от нее, пока она не начала бы работать для кино, получая пятизначную сумму в неделю от которой Рэйчу, креативному предпринимателю, доставалось бы 10%. Я вижу, что он устремил мощный луч своего креатива на Сэсме и присутствует за обедом. Рэйч любит обделывать крупные дела за едой, где он обрушивает на нее всю мощь своего вдохновения. Но, Рэйч, это же совершенно не я. Эсме — это новое ты, еще неизведанная Эсме. «Ну, это оккультизм, как-то совсем не мое. Я всегда стояла обеими ногами на земле. Это тоже почва, только другого рода. Я же не предлагаю тебе гадание по чайным листьям или какого-нибудь медиума из подворотни. Миссис Солениус — самая лучшая, на переднем крае, клянусь. Ты с ней говорил?» Я нанес ей визит, описал нашу ситуацию, не называя имен, конечно. «Она посмотрит, что можно сделать». Она никогда ничего не обещает. А что же она может сделать? Связаться с Гилом. Послание с той стороны. она не собирается выяснять, кто его убил? Ну, только если ты ее попросишь. Речь шла только о том, чтобы передать послание. Я не хочу говорить про убийство. Конечно, нет, детка, слишком болезненно. А сколько это стоит? Нисколько. Она не берет денег. Ну, ты можешь пожертвовать на ее церковь, если захочешь. А мы, конечно, захотим. Это будет только справедливо. На какую церковь? Товарищество Эммануила Сведенборга, ученого и провидца. Господи! Она откололась от настоящей церкви Сведенбурга, утверждает, что углубилась дальше в мысль и прозрение самого Сведенборга. Я про нее ничего не знаю. А где ты взял эту женщину? В полиции. «В полиции! Я не хочу иметь ничего общего с полицией!» «Детка, я твой верный старина Рейч. Неужели ты думаешь, я взрежу твое сердце, чтобы оно снова обливалось кровью?» «Но я ее нашел, в самом деле, через полицию. Первоклассных экстрасенсов только так и можно найти. Полиция часто пользуется их услугами. Если, например, ребенок пропал и нет никаких следов, В газетах часто пишут, что полиция воспользовалась услугами экстрасенса. Миссис Солениус привлекают к расследованию первосортных преступлений. Господи, она что, в хрустальный шар смотрит? Не знаю, но она очень впечатляет. Главным образом тем, что в ней нет ничего впечатляющего. Детка, неужели ты думаешь, я тебя втяну во что-нибудь такое, с чем мы вдвоем не справимся?» И Эсма соглашается пойти с Рэйчем к миссис Солениус. Их цель — попытаться вступить в сношение с моим духом и узнать, хочу ли я что-нибудь передать своей скорбящей супруге, ну, если повезет, несколько полезных цитат для книги «Утешение для убитой горем вдовы». В конце концов, я был журналистом и должен понимать, что такое слова, пригодные для цитирования. Рэйч уверен, что это будет колоссальный успех, который позволит по его выражению «добавить в книгу мясо». Роскошный бонус в виде посмертного дитяти и мое послание с той стороны, книга выйдет просто отпад. Эсме полна сомнений, но доверяет старине Рейчу. Я обязательно буду на сеансе. Я в жизни не бывал на сеансе с медиумом, но этот посмертный не пропущу ни за что. Надеюсь сыграть на нем важную роль. Не то чтобы ради книги Эсме, но ради мести» в какой-то форме, я еще сам не знаю в какой».